Эпилог. В дверь постучали. Я с просонок пробормотала: "Тэд, кто к нам ломится в такую рань?" Провела ладонью рядом с собой, где обычно спал муж, и вздохнула. Такет улетел на сусаю, и с каждым днём его отсутствия я скучала всё сильнее. Прошло уже немало времени со дня назначения нового наместника Пора по Рабыкнесу справляться самой, тем более рядом с ней находился Малт. Отец Сэрэ добровольно покинул Луниан, чтобы стать советником отважной линии. Стук повторился уже настойчивее, и я неохотно поднялась, глянула в окно на тёмное небо и потянулась за пеньюаром. Да что там опять стряслось? На пороге стоял целитель, по бокам которого вытянулись в струнку двое могучих воинов, а за спиной нервно переминалась ноги на ногу теренита. Снова ты, обречённо вздохнула я и посторонилась, позволяя мужчине пройти. Бродишь по ночам. У тебя бессонница. Следом за Луином проскользнула служанка и заперла дверь изнутри. Покушение, ваше величество, мрачно отчитался целитель. Вино из Разиса, которое ночью доставили во дворец, было отравлено. А эта новость не потерпела бы хотя бы до завтрака. Скрестив руки, я иронично выгнула бровь. Вино не предмет первой необходимости. Подобные неприятности происходили каждый раз, когда Такет отлучался на Сусаю. То ловушку магическую устроят, то банально под кругу седла подрежут. В отсутствие короля враги короны всегда активизировались и всячески старались добраться до меня или наших детей. Но каждый раз злодейские планы рушились, и мой муж по возвращении жестоко наказывал преступников. Все их происки заканчивались поражением, ведь у меня была одна тайна. "Новость бы потерпела", хмыкнул в ответ Луин. А я нет. Покачнувшись, он опёрся рукой о стену. Я хлопком активировала ингар и при его свете заметила, что целитель чрезвычайно бледен. Что с тобой? Я не смог найти противоядие», виновато признался мужчина. Неизвестный мне яд. Неужели ты лично проверял продукты? ужаснулась я и махнула Терените. Завимицы. Королевский слуга явился, как по щелчку и открыл портал. Она и я провели Луина в комнату, о которой знали лишь немногие. Кроме нас, с это моих верных служанок и вездесущего кота, в курсе был магистр Сарт, который помогал мне в изучении свойств моей крови и мальчики. Сюда, указала я на кушетку. Миццы помог Луину лечь, а я приказала, Перечисли все симптомы. В холодильной камере, которую я выменила у мистера Риза на некоторые ценные для землян образцы, хранили зелья, в том числе и очень редкие Слушая хрипловатый голос целителя, я перебирала бутылочки. Внезапно передо мной засеребрился небольшой портал, из которого выскочил котовский. Я отшатнулась от неожиданности, выронив склянку с ценным зельем. Раздался звон, и по полу зазмиился зелёный дым. Отпрянув, кот опушился и прошипел: "Болбянчики меня шпарить решила двуногая. А нечего выскакивать из ниоткуда, когда вздумается", рассердилась я. Тебе магия не для того дана, чтобы шастать где хочется. Я кот и гуляю сам по себе, парировал Барсилий. Иди за мной, услышал я шепот Айконера. Через мгновение из кошачьего портала на четвереньках вылез он сам. Осознав, что лаборатория полна людей, испуг замер. Ты чего застыл на пороге портала? недовольно спросил Доминик, который всегда и во всем поддерживал сводного брата. и толкнул первопроходца в мягкое место. Через секунду они стояли передо мной виновато опустив головы. Айкнар Тайна от отца изучал целительство. В отличие от так это я не была против увлечения пасынка, но требовала, чтобы кто-нибудь присутствовал при их опытах. А эти двое каким-то образом пробирались в лабораторию самостоятельно. И теперь мне стало ясно, как именно я осуждающе посмотрела на кота. Накрутила бы тебе хвост на уши. Только некогда. Надо срочно другое противоядие искать. Ведь из-за одной наглой морды зелье утрачено. Оно все равно бы не помогло. Присев и понюхав воздух над лужей, вдруг заявил Айк. Иха глянул на бледный Луина и усмехнулся. "Роза, он специально отравился, чтобы получить то самое". Мы переглянулись, и я машинально схватилась за подаренный мужем кулон, точную копию первого. И волшебное содержимое было на месте. Капля крови Иха совершенно точно убьет тебя, сообщила Луина. Ты же простой целитель. После такого лечения даже Эрен утратил свою магию, а ведь он полукровка, почти Иха. Вот он и хочет получить вторую ипостась, как дядя Ронд, стать их и возглавить клан, заупрямился Айконер. С помощью твоей крови, Роза, что-то не может появиться из ничего. Я пожала плечами. Эренду моя кровь помогла восстановить магию, которая была у него при рождении. Это был эксперимент. Я пошла на него с разрешения Такиты только для того, чтобы Ронд возглавил клан Урил до момента совершеннолетия Айконера. Ты помогла Кнессе, только когда она умирала, прошептал Луин. То есть ты отравил себя, чтобы я дала свою кровь? поразилась я и покачала головой. Быть не может. То есть ты будешь безучастно смотреть, как я мучаюсь? С упреком посмотрел на меня целитель. Я сжала губы, чтобы не вырвалось ругательство. Такит будет в ярости, когда узнает, и этот неисправимый интриган получит по заслугам. Впрочем, Луин сам прекрасно знал, что за безумную выходку придется расплачиваться. Я молча вынула из ящичка инструментов нож, как рядом возник Мицы. Его величество расстроится, если вы себя пораните. Тихо прошелестел он. Он волнуется, ведь его хали не может похвастаться стремительной регенерацией драконов. Вряд ли Луин станет высшим драконом. Я серьёзно посмотрела на слугу. Но если этот ненормальный выпил отраву собственного приготовления, нет времени выпытывать, что это было и искать противоядие. Я обязана его спасти, хотя бы для того, чтобы Такет успел его судить. Кольно палец поднесла к лицу целителя. Алая капля, сорвавшись с пальца, попала на губы Луина, и тот стремительно слизнул её. Глаза мужчины полыхнули торжеством. А я вздохнула и залепила ранку пластырем. Всё, представление закончено, детям пора спать. Мицы, возвращаемся. Я передала порозовевшего целителя воинам, которые ждали у дверей, и вернулась в постель. Котовский выскочил из портала и устроился рядом. Спальню наполнил его громкое мурлыканье. Видимо, пушистый проводник всё же чувствовал себя виноватым, хоть и не признавал. Я же решила отложить все вопросы до утра и с удовольствием погрузилась в сон. Но после пробуждения было не до Неугомонные мальчишки вернулись в лабораторию, устроили взрыв, превратили бедного Сарда в мышь, которую тут же едва не слопал кот. Пришлось колоть второй палец, а потом вернулся Такет и Мне это снилось. Ахнула я, глядя в зелёные глаза мужа. Разгром в лаборатории, мышиный постать магистра. Что? Белые брови так это поползли на лоб. Какая какая и постать? И твой поцелуй, горячо продолжила я. «Все это было в грязне. Я тогда только-только вернулась на землю. Это предвидение? Возможно, обнимая меня, шепнул он, взяв мою кисть, прижал к своим губам, а потом продолжил: "Это тебе тоже снилось, моя Халя?» И развернул мою руку так, чтобы я видела своё запястье. Золотистые узоры на коже, к которым я уже привыкла, чуточку изменились. К тонким, чуть светящимся завитушкам добавились алые родинки в форме бутонов, словно на кусте вот-вот распустятся красные цветы. Сердце забилось чаще от странного предчувствия. Что это? испугалась я. Ты раньше такое видел? Конечно, Явно наслаждаясь моментом, хитро прищурился, он и снова поцеловал мою руку. Знаешь, когда я был на Сусае, то одна из провидиц подарила мне предсказание. Сказала, что вскоре я обрету маленькое сокровище. Мне кажется, она намекала на девочку. "Стой", я прижала палец к его губам и воскликнула. "Я беременна?" «Еще один ребенок?» — жалобно простонал Барсилий. "Спасите мои бубенчики!" Алуин праздновал победу в своей комнате. Он налил в кубок вина из разиса и возвестил: "Теперь-то они у меня все попляшут". Сделав глоток, запоздало понял, что вино кто-то подменил зельем. И в следующий миг превратился в мышь. За гобеленом, где скрывался тайный ход, раздался голос Айконера: "Вот так я избавился от зачинщиков мятежа, когда моих воинов отравили. Не мыши, но повезло, что увлекался изготовлением зелий. Досконально помнил планы дворца и мог свободно перемещаться. Ты додумался до этого еще до Сарда? Мне приснился сон, как мы обратили магистра. Признался сын Такета. "Я не знал, получится ли, но другого выхода не было". А потом все сбылось. Мама тоже рассказывала о своем вещем сне, вспомнил Доминик. Мы хорошая команда. Нет, серьезно возразил Айк. Мы крепкая семья и мальчики хлопнули друг друга по рукам